Глава вторая. Зоннен. Полёт до Зоннана оказался короче, чем я думала. Я специально заранее накачала через инфосеть Захрана на личный коммуникатор, развлекательные голофильмы и электронные книги, чтобы скоротать время. Но, видимо, недооценила «Тигра», так как до конечной точки маршрута мы добрались менее чем за два дня. Курортная планета уже издалека радовала глаз невероятными сине-зелеными цветами и многочисленными песчаными островами. А вот материков на ней не было. Вокруг голубого шара летало десятков пять или семь искусственных спутников, которые предоставляли инфосеть, прогнозы погоды, а также позволяли путешественникам связываться с другими планетами. Зоннан была самой близкой планетой к Захрану, о которой я располагала более или менее достоверными сведениями. А за семь лет мне удалось узнать достаточно много информации о других обитаемых планетах. Конечно, не так много, как хотелось бы, но я уже наметила для себя пять или семь планет, которые хотела бы посетить в первую очередь. «Анчоус, подскажи». Мы должны как-то регистрироваться заранее или пришвартоваться к одному из спутников. Где здесь космопорт?» Мой голос слегка дрогнул. Я совершенно забыла, что говорю теперь низким мужским баритоном. Всю поездку Анчоус молчал, так как я насильно погрузила его в сон. Слишком уж он меня допек еще за первые пару часов лета нотациями о том, что хорошие девочки не сбегают от родителей, и не присваивают себе чужое имя, тем более мужское. Очнувшийся от состояния сна киберробот мигнул лампочками, осознал вопрос и сварливо ответил. «Нет, Зоннен – курортная планета. Это официально нейтральная территория. Предварительная регистрация не требуется. Можете сразу заселяться в отель и оставлять свои данные только там». А вот и первый сюрприз. Я как-то ожидала, что пришвартуюсь к космопорту и на месте спрошу у персонала о ближайшей гостинице, где может остановиться человек. М-м, протянула неуверенно Анчоус. А ты ведь наверняка в курсе, в какой из гостиниц любит останавливаться мой отец. Вопрос задала специально с двойным дном. Я знала, что мой отец как-то взаимодействует со службами этой планеты, но понятия не имела, бывал ли он здесь лично. Игнар Радоский, отец Анастейши Радоской, Хаус-8 выделил это так, чтобы показать всё своё отношение к тому, что я решила сменить личность. Действительно любит останавливаться на Зоннене в одной и той же гостинице, но в какой... «Я не имею права сообщать!» Я возликовала. «Ага! Значит, все-таки он был здесь лично!» «Анчус, что ты за вредина-то такой? Неужели так сложно сказать?» Я сделала вид, что возмутилась. «Если у тебя запрет на произношение названия вслух, то давай ты подсоединишься к тигру и направишь его куда требуется». «А давайте вы развернете корабль и вернетесь домой!» Вопросом на вопрос ответил Хаус-8. «Понятно, здесь нужен другой подход. Подход, которому научил меня папенька и высшая школа бизнеса и управления планетой. Анчоус, мы домой не вернемся. И это мое окончательное решение, обсуждению не подлежит». Если ты сейчас же не направишь тигра к тому отелю, где обычно останавливается мой отец, то я остановлюсь в первом попавшемся. А если он окажется не совсем пригодным для человека, и, скажем, я отравлюсь местной кухней, то это будет на твоей совести». Откровенный шантаж и расчет на ключевые правила робототехники. Понимаю, что плохо, но от этой бездушной железяки Получить желаемое каким-либо иным способом просто невозможно. Хаос-8 сердито заморгал красными лампочками, очевидно вычисляя вероятность того, что я отравлюсь местной едой, и явно пришел к неутешительным выводам, потому что подключился к управлению кораблем через основной разъем на главной панели. Тигр замедлил свой ход, а затем и вовсе развернулся, после чего начал снижение к архипелагу островов ближе к экватору планеты. Я облегченно выдохнула. «На Зоннане каждый остров – это отель», – неохотно решил снабдить меня информацией киберробот. «Чем ближе к экватору, тем меньше перепадов в температуре, чище вода, выше стоимость земли и лучшие отели. Ваш отец...» предпочитает останавливаться в Изумрудной лагуне, потому что только этот отель на всей планете предоставляет своим клиентам полный спектр питания, рассчитанный в том числе и на людей. Посадкой истребителя я доверил руководить также Анчоусу. Несмотря на всю автоматику, коей был на Пичкан Тигр, я побаивалась разбить корабль. И раньше, чем Анчоус погасил шумные двигатели, Перед лобовым иллюминатором возникла шестирукая девица, что-то бойко показывающая флажками, зажатыми в верхних руках. «Что она от нас хочет?» – с подозрением спросила я, вытаращившись на инопланетянку. Конечно, я не раз видела голографии этой расы и даже знала, что она называется «Пикси». Но одно дело цветные картинки, другое дело видеть вживую. «Она показывает знаками, что мы приземлились рядом с охраняемой платформой для парковки космических кораблей и флайеров, а не на ней», – невозмутимо ответил киберробот. «А почему мы так сделали?» – удивилась я. «Вы запретили выдавать вашу личность. А данный тигр неоднократно парковался на платформе Изумрудные лагуны. Его пробьют по серийному номеру» и уже через пятнадцать минут ваш отец будет знать, где вы находитесь. Мне перепарковать, истребитель?» «Нет, нет», – замотала я головой, проклиная себя за недогадливость. Вот ведь сдохлый шварх, а о такой мелочи, как серийный номер «Тигра», совершенно не подумала. Я одернула на себе бесформенную толстовку, успешно скрывающую мою фигуру, схватила с заднего сиденья дорожную сумку и выбралась из корабля. Шестирукая девушка еще раз пояснила то, о чем сказал киберробот, но я любезно отказалась перепарковаться. Пикси удивленно пожала плечами и провела меня к стойке ресепшн-отеля. Все это время Анчо слетел чуть позади меня, а я старалась не выдать своего удивления, постоянно крутя головой направо и налево. А удивляться было чему. Уже перед входом в отель нас встречала скульптура, из которой струями била вода прямо в воздух, рассыпалась на множество бриллиантовых капелек и собиралась в небольшом резервуаре рядом с ней. Фонтан. Кажется, так это называется. Трое мальчишек с желтоватой кожей и узким разрезом глаз Подбежали к этому чуду, опустили ладошки в воду и жадно припали губами. Я лишь покачала головой от изумления. Еще и питьевая, с ума сойти! На захране даже моему отцу такая скульптура была бы не по карману. Слишком мало у нас очищенной питьевой воды. Высоченные потолки и светильники из неизвестного мне материала тоже немало удивили. Но больше всего привлекали внимание «люди» и «нелюди» в облегающих комбинезонах и деловых костюмах, что-то говорившие на незнакомых мне языках. «Итак, господин, чем я могу быть полезна?» Обратилась ко мне шестирокая девушка, которую я встретила еще около парковочной платформы отеля. Я обернулась и поняла, что ко мне обращаются уже далеко не первый раз» сосредоточила внимание на собеседнице и удивилась тому, что она оказывается очень даже хорошенькая для инопланетянки. Э -э а почему вы говорите на моем языке? Выдала я то, что вертелось у меня на языке, а про себя выругалась: Шварх, Стася, соберись! Такими темпами тебя еще в местное заведение для умственно отсталых запишут. Однако девушка любезно улыбнулась и указала на собственное ухо, прокомментировав слух. «Практически у всего обслуживающего персонала есть симбионты, которые помогают распознавать и говорить на трех тысячах диалектов», любезно пояснила она. «О, как интересно!» – прокомментировала я, так как впервые услышала о симбионтах. «На захране медицина до такого еще не развелась». Мой взгляд непроизвольно остановился на необычном ухе девушки. Оно было странной вытянутой формы, больше похожее на раковину моллюска. Я все еще размышляла о том, могут ли симбионты как-то повлиять на внешность гуманоида. Как девушка вдруг зароделась, ловко закрыла свое ухо локонами и затараторила. Так чем я могу вам помочь? Вы хотите остановиться в изумрудной лагуне? Насколько ночей? — Да... Я активно закивала, достала из кармана широких брюк фальшивые документы и протянула их девушке. «Хоть бы поверила, хоть бы поверила!» Крутилось у меня в голове. «О, Станислав!» Девушка посмотрела на мое имя и вновь бросила взгляд из-под ресниц на меня. «Какое редкое и красивое имя! Какой номер предпочитаете? К сожалению, у нас на данный момент...» «Свободен только президентский номер и несколько люксов». Я снова выругалась про себя. «Вот ведь шварх. Рассчитывала ведь не тратить все свои накопления на первой же планете. И главное, глупо как-то отсюда улетать. Хотела же посмотреть Зоннен в первую очередь». М -м -м -м -м. я вообще-то рассчитывала... Рассчитывал на номер попроще. У вас такой замечательный отель». Я улыбнулась как можно шире. «Меня вполне устроит стандартный номер. У меня плотный график, хочу остановиться всего на одну ночь. Неужели у вас не будет ничего свободного попроще?» «О, ну если только на одну ночь...» Девица стала ловко накручивать одной из своих шести рук локон на палец, а тремя другими застучала по виртуальной клавиатуре. «Вы же без спутницы на планету прибыли?» «Ну, да», – осторожно подтвердила я, – мало ли какие здесь правила. «А, ну вот, есть полулюкс с королевской двуспальной кроватью», – счастливо воскликнула она, уставившись на меня и словно ожидая, что я сейчас буду прыгать от радости. «Может быть, вы еще чего-то пожелаете? Расслабляющий массаж после долгого перелета?» «Спасибо, не стоит». «Полулюкс с двуспальной кроватью мне подойдет, а перелет у меня был короткий, всего двое суток», ответила, придя в окончательный тупик, от логики этой шестерукой девицы. «Теперь я, кажется, начинаю понимать, откуда все эти поговорки про непостижимую женскую логику. Все время она так откровенно на меня смотрела, что я почувствовала себя не в своей тарелке. Что ей от меня надо-то?» Неужели поняла, что у меня документы фальшивые и теперь проверяет меня? Большую часть времени на захране я общалась с роботами. Отец ограничивал меня в коммуникациях. А потому я никогда не могла понять мотивов и реакции людей. Инопланетянка для меня и вовсе стала загадкой. Девушка протянула мне планшет и попросила подписаться в трех местах, а я, все больше нервничая, а потому, не глядя на экран, быстро наколякала несколько загогулин и поскорее удалилась в свой номер. «Ух!» Я плюхнулась на ту самую королевскую кровать. Она оказалась гораздо мягче и удобнее, чем заднее сиденье в тигре. И на миг захотелось просто закрыть глаза и погрузиться в сон. Но... «Анчоус, какие здесь есть развлечения!» «Купаться в море можно?» Хотя на захране моря и океаны покрывали большую часть планеты, в них сливалось такое количество отходов, что цвет воды давно напоминал швархов помет, а купание считалось извращенным способом свести счеты с жизнью. Вредная железка молчала и делала вид, будто не услышала моих вопросов. «Хаос-8», — обратилась я к киберроботу повторно, Пожалуйста, сообщи, могу ли я искупаться в море. В нём нет веществ, вредных для человека, или ядовитых рыб, змей. От этого зависит здоровье твоего хозяина. Да, купаться можно, – нехотя протянул Анчоус. Насколько мне известно, отдыхают на зоннане двумя способами. Купаются в море и едят в ресторанах. Ядовитых животных здесь нет. А вот в местах приема пищи следует предупредить, что вы из-за Ясно. Радостно кивнула я и стала собираться на пляж. Разделась до нижнего белья, вытащила из сумки просторные мужские плавки и под скептическим взглядом своей киберняньки надела их. А в каком виде здесь принято купаться у мужчин? Спросила заранее, подозревая ответ. «В основном топлес, Стас Игнарович!» Не смог не саронизировать Анчоус. «Зови меня просто Стасом!» Машинально поправила робота, обдумывая, как решить проблему. Ирония киберробота была мне понятна. Мое телосложение было достаточно худощавым, я не могла похвастать пышными формами или крутыми бедрами. Толстовка и широкие брюки с лёгкостью скрывали моё отношение к женскому полу, но выйти на пляж Топлес я всё же не могла себе позволить. Но я была бы не я, если бы так просто отказалась от шанса впервые в своей жизни поплавать в настоящем чистом море из-за такой ерунды. А потому достаточно быстро из недр моей сумки Появился плотный, утягивающий спортивный топ телесного цвета, сделавший мою грудь неполного второго размера практически плоской. А поверх него я надела белую футболку без рукавов. Краем глаза я успела заметить нескольких гуманоидов, которые возвращались через рецепцию отеля именно в таких вот майках. Подхватив полотенце и ключ от номера, я отправилась на пляж. Зайти в море оказалось не так легко, как я себе представляла. А когда меня окатило волной с ног до головы, а я не успела задержать дыхание, оказалось, что оно еще и соленое. Вроде бы Анчоус говорил, что в его составе нет опасных химических веществ. Но все равно я инстинктивно стала отплевываться и поймала на себе веселые взгляды двух девиц с оливковой кожей и перепонками между пальцев. Они пошушукались, глядя на меня, посмеялись, а затем синхронно нырнули в воду и поплыли. Я же попробовала повторить этот прием за ними, но у меня ничего не получилось. Мое тело шло ко дну, словно железка, шварх, как они это сделали? Еще несколько часов я убила на то, что из-под наблюдала за другими отдыхающими и пыталась незаметно повторять их движения. То ли я бестолковая ученица, то ли наличие перепонок между пальцами, двух дополнительных пар рук или хвоста сильно влияют на манеру и стиль плавания, получалось у меня совсем не так, как у других отдыхающих. Но я привыкла добиваться того, за что берусь. В конце концов, мое внимание привлекла пухлая низенькая женщина, в светло-лиловом купальнике на пару тонов светлее её кожи. Она делала неторопливые грибки, широко разводя руки и собирая их под грудью, а затем снова выбрасывая их перед собой. Я попробовала скопировать её движение и чуть не закричала «Получилось!», когда осознала, что вода действительно держит меня». Я поняла, что окончательно устала лишь тогда, когда солнце стало клониться к закату, а голодный желудок выдал громкую трель, напоминая о пропущенном обеде. В номер я заползала бесконечно счастливая, с глупой улыбкой на лице, еле волоча ноги за собой. Впервые за долгие годы никто ничего от меня не требовал, и я провела день именно так, как хотела сама, а как за меня решили родители. Я пребывала в состоянии неги и блаженства в тот момент, когда Анчоус бросился ко мне прямо из прихожей. «Хозяин, Стас, 15 пропущенных входящих звонков от вашего отца!» затрахтел киберробот. «Я, как вы приказывали, не перехватывал». Мое хорошее настроение как рукой сняло. «Что ж...» Этого следовало ожидать. Рано или поздно родители должны были вернуться из загородного дома и задаться вопросом, куда подевалась их дочь. Вновь раздался сигнал вызова на коммуникаторе. «Анчоус, ты мой голос сможешь обработать так, чтобы он звучал как раньше?» «Смогу». «Тогда включай коммуникатор, но без видеосвязи с моей стороны». Я буду говорить с отцом, а ты параллельно обрабатывай мою речь, чтобы он ничего не заподозрил. Хорошо?» Ответом мне послужило мигание красными светодиодами. А пару секунд спустя на весь номер раздался еле сдерживаемый, полный гнева голос моего отца. «Стася, какого шварха? Где тебя носит? Почему ты позволяешь себе не отвечать на мои звонки?» «Ты о чем думала, когда угнала тигра? Ты хотя бы осознаешь, что это боевой корабль, и для его управления нужна специальная лицензия. А если тебя остановит системная полиция?» «Стася, у меня вообще-то крупная сделка намечается, мне не нужны проблемы с законом». Примерно на втором предложении в воздухе развернулся виртуальный экран с перекошенным от ярости лицом моего отца. Волосы на его голове были всклокочены, галстук отсутствовал, а обычно на крахмаленный воротничок рубашки расстегнут сразу на несколько пуговиц. Чтобы вы понимали, своего отца, ведущего бизнесмена планеты, в таком виде я видела впервые. Обычно деловой и собранный Игнор Радосский был сейчас вне себя. Я грустно усмехнулась. Отец еще не догадался о том, что я покинул родную планету. И первое, о чем он волновался, как мои действия отразятся на его положении в обществе. «Привет», – вклинилась я в его монолог. «Отвечай сейчас же на мои вопросы. Какого шварха ты не отвечала на мои звонки? Твоя мама, между прочим, распереживалась, когда домашняя охранная система сообщила, что ты не возвращалась ночевать домой уже более двух суток». «Она слегла с больным сердцем, и это все из-за тебя! Сейчас же возвращайся домой!» Еще одна попытка отца – манипулировать мной через болезнь мамы. Отец подложил сам себе большую свинью, заставив меня учиться там же, где в свое время отучился и он сам – в высшей школе бизнеса и управления планетой. Именно в этом заведении мне прочитали курс «Искусство манипулирования», в котором я узнала такие излюбленные отцом методы, как игра на чувство вины, внушение собственных идей, подмена понятий и даже попытки нейролингвистического программирования, где похвалой служили карманные деньги. Я была занята и не могла подойти к коммуникатору. Я решила пока не вдаваться в подробности. Как только увидела, что ты звонишь, тут же ответила на звонок. Отец нехорошо прищурился и неожиданно понизил голос. «А почему ты не выводишь изображение на видеосвязь? Неужели связалась с нелегальными гонщиками? Только не говори, что встречалась с этим, как его, Риком. Если ты поставила на тигре хотя бы одну царапину...» Я бессознательно отметила про себя, что вторым пунктом, о чем подумал мой отец был его любимый космический корабль. «Нет, отец, я ни с кем не связывалась». Услышать имя моего бывшего лучшего друга из уст родителя было странным, так как Рик уже несколько лет не писал мне и не звонил. С чего бы отцу вообще помнить о мальчике, с которым дружила его дочь до 12 лет? А видеосвязь не подключаю, потому что здесь инфосеть слабая». «Стася, в какой ты дыре находишься? И когда вернёшься домой? Я и так потратил на твою безумную выходку слишком много времени. Назови мне адрес, и я пришлю за тобой флайер». Похоже, первая злость за кражу тигра спала, и он больше не хотел ссориться по коммуникатору. Или же он не хотел больше тратить на меня своё драгоценное время. «Я сейчас в отеле, со мной всё хорошо». «А возвращение домой?» «Пока не планирую». «Адрес!» Мое признание спровоцировало еще одну вспышку гнева. «Когда ты уже перестанешь позорить нашу фамилию? Мне надоели твои выходки!» «Стася, ты нас с мамой очень сильно расстроила!» «Когда ты вернешься домой?» «Отец, ты не понял, я не вернусь домой. Это мое окончательное решение». Я стояла на своем. Было сложно перечить отцу, которому все свое детство я старалась угодить, даже зная, что он врет мне о том, что другие разумные расы за триста лет могли умереть или находиться на расстоянии тысяч световых лет. Я все равно старалась угодить ему. Возможно, именно отсутствие видеосвязи с моей стороны придало мне сил. Отец не видел моего лица а потому не мог считать по мимике мои эмоции. Что значит «не вернусь»? У тебя вообще-то есть обязанности. Ты должна окончить высшую школу бизнеса и управления планетой, сдать выпускные экзамены и получить диплом. После этого я смогу направить свою протекцию в аппарат управления планетой, а за то время, что она будет на рассмотрении, ты подключишься к семейному делу по утилизации мусора. «Отец, ты не слышишь меня? Я не хочу и не буду этим заниматься. Хватит? Мне уже 19 лет, я совершеннолетняя, и имею право сама решать, как прожить свою жизнь. Все, Стася, хватит. Я требую, слышишь? Требую, чтобы ты оказалась дома сегодня же вечером. Или я заморожу все твои банковские счета, и тебе все равно придется вернуться домой. Ты меня поняла?» Вот оно. Отец решил надавить на меня финансовой зависимостью. Хотя формально я уже была совершеннолетней, но из-за напряженной учебы в высшей школе бизнеса и управления планетой до сих пор у меня не оставалось времени даже на подработку, и отец это прекрасно знал. Я всегда с большим трудом принимала важные решения, но если уж я их принимала, то придерживалась до конца. Образдить просторы космоса, Изучать новые формы жизни и планеты всегда было моей заветной мечтой. «Да, отец, я тебя поняла. До свидания», — произнесла с горечью. «До скорой встречи, дочь. Надеюсь, ты меня не разочаруешь хотя бы в этот раз». Я грустно усмехнулась, нажала на кнопку окончания связи на коммуникаторе и почувствовала, как глаза предательски защипало. Отец никогда не видел моих заслуг, лишь тогда, когда о них говорили другие уважаемые им люди. Но он всегда видел все мои недостатки и просчеты. Написала контрольную на четыре, а почему не на пять? Ну и что, что больше во всем классе не нашлось человека, кто написал ее хотя бы на три? Анастейша Радосская не должна получать четверок. Покалеченное детство, вечное разочарование в глазах родителей, постоянные требования соответствовать уровню, до которого я никогда не дотягивала. Я шмыгнула носом, решительно отбросила коммуникатор на кровать и пошла в душ, чтобы смыть морскую соль и привести себя в порядок. Анчоус не приставал ко мне с вопросами. И хотя бы за это я была ему сейчас благодарна. На душе было гадко и мерзко.